Третье. Римскую империю, самую крымольную из сатирических песен акуджавы датирует датируя тогда 79-м годом, привязывая ее, видимо, к вводу советских войск в Афганистан, но оно случилось в декабре, а столь оперативно отзываться на политику, куджавы не привык. Исключение составляет песенка 68-го года про старого гусака. Есть и другие датировки, но впервые песня прозвучала в 83-м году. А Куджава исполнял эту вещь редко, не желая доставлять неприятности организаторам концертов, но в дружеском кругу пел, иногда под запись, и распространение непрепятствовало. Это не вариации на тему старинно-солдатской песни и не пара к ней, но сходство на лицо в обеих речи о торжествующей бессмыслице исчерпанном импульсе бесконечной бестолковой войне тем наглядней разницы интонаций старинной солдатской песни скорбь в римской империи сардоническая насмешка не тени жалость связано то было с тем что империя не пожелала достойно сходить на нет сбылось предсказание предсказания новые родятся командиры Ей мало погибнуть, хочется как можно больше народу утащить с собой. Аналогия между поздним Советским Союзом и поздним Римом не нова, она встречается у Бродского и у многих его эпигонов, дело не в ней, а в параметрах, по которым Акуджава эту аналогии проводит. У римлян не осталось забот, кроме как пожрать и похмелиться Римские юноши одержимы бессмысленной экспансией им снятся постоянно то схватка, то скатка, и только римленки в этой вырождающейся женственной империи чувствуют эйгод все пути открыты перед ихним взором хочешь на работу а хочешь на фору. сырокин не зря сделавший на лезбиянку главной героини романа о позднем застое не раз говорил в интервью что это было женское время да и то сказать, сказатьлаали традиционно женские добродетели приспособляемость конформизм мягкость скрытность осторожность не зря главные героини позднесоветского кинематографа оказалась сильная женщина так тебе и москва слезам не верит уже упомянутое время желаний странная женщина и сладкая женщина и влюблен по собственному желанию а мужчина что было зафиксировано полетами во сне на ву погружен в глубокий кризис, и более всего мечтает скрыться из глаз, исчезнуть как глаз, что почти осуществилось. акуджава никогда еще не писал России так отстраненно. Повествователь в Римской империи ни секунды не сочувствует происходящему. Все отодвинулось бесконечно далеко, словно во времена Рима. Естественнее в это время не плакать, а смеяться. Он ведь уже не чувствовал себя солдатом этого полка, песни которого давно отшумели. Его собственные новые песни только-только стали вновь распространяться по стране, заставив многих поверить, что времена в самом деле меняются.